Ребра Нифонтову в охранке два раза ломали. На глухом пустыре ломиком по голове так хряснули, что едва в больнице отлежался, и это его не утихомерило. Тогда Ауров подвел его под военный суд и получил Нифонтов пять лет каторги. А поди штык, кремешок оказался. Снова объявился. Управляющего на бревна таски в запань спустил и начал на заводе командовать. Большевики дали народу силу почувствовать. Вот в чём главная беда. Невыносимо тянуло время. Стрелка, казалось, приклеилась к циферблату золотой луковицы Павла Буре, поставщика двора бывшего его императорского величества. Надо было пораньше сообразить о сейфе в стальном ящике с литерным номером 83, забетонированном в стену подвала банка лежало у пимахаурова 1000 настов акций лесных компаний и архангельского пароходства, золото, камешки в сафьяновом мешочке и пакет из плотной лощёной бумаги. Об акциях он не очень печалился. Раз на заводах хозяйничают комитеты охотников на акции не найдёшь. Золото и камешки тоже не стоило жалеть. В червонах десяток в сейфе всего было тысячи на полторы рубля. Ко мне совсем пустяк, с десяток каратов мелочишки. Случалось Аурову в ресторане за один раз поболе выкладывать. Добыть надо было объемистый пакет. В нем лежала выручка за последний пароход с пиломатериалами с отборной пенежской сосной, отправленной в норвежский порт Нарвик. 120 тысяч рублей было в том пакете полновесными надежными кронами, которые примут везде, которые и при нынешних изворотах не потеряют в цене ни на копейку. Не то что киренки, бумажные ветыши, годные теперь лишь для сортира. Обидно, если большие реки пакеты загробастыют. Полмиллиона банковского кредита, а Уров хорошо пристроил. Отсчитал их в конторе с иностранной вывеской и взамен получил переводное письмо на заграничный банк. Для какой нужды чернявому господину из той конторы срочно русские деньги понадобились. Наконец из дверей банка выскользнула знакомая фигура Скрипелёва. Едва он сошёл со ступеней, как к нему прихлынула толпа ожидающих. Считавод потерялся в ней, но через несколько минут вынырнул, перебежал улицу и юркнул в подъезд. Но «Ну, худо дело, и Пимаха Андреевич торопливо заговорил с Крипелёв, оглядываясь на дверь, нельзя к сейфу пройти. Караул без разрешения комиссара никого не пропускает. А Коншин? Господин директор самолично в комиссар ходил. Ни в какую. Не имеет права допустить в сейфовые подвалы без разрешения Минжинского. Вот какие дела. Мою бумажку Коншин у себя оставил. Хорошо она к комиссарам не попала. Такой они кончик бы ухватили, что Карачун в раз мне пришел. Нет, больше я за такие дела не возьмусь. Крыя, господин, с ног до головы холодным потом, пять раз обливался, пока господин Коншин с большевичком разговаривал. Думает, цапнуть сейчас за воротник и прощай, прекрасная твоя жизнь, скрипелёв. С чего-то отчаянно перетрусил. Он ёжился, втягивал голову в поднятый воротник форменной шинели финансового ведомства, суетливо шевелил руками и вглядывался в сумрак холодного подъезда. Идти не надо. Просительно сказал Скрипелёв и выпростал из рукавов, щенели мёрзнущие руки. "Такие дела, такие", невесело подтвердила Уров, и чека, как оншан не мог выдать. "Разве возможно чеки на капиталы личного сейфа выдавать? Кроме вас никому не известно, что там хранится. Комиссионные вы с вас? Ты же мне ни копейки не принёс", смехнул Цауров. "Устанавливались же с полученной суммой 5%." Чи свысь с винтовками никак пройти невозможно. Страхунати упёрся. Надо бы рассказать скрипелёву, чтобы он проваливал подальше, но подумав о Урове, достал бумажник и сунул в одевшей руки щитовода две четвертные бумажки. Комиссар из общества электрического освещения получил секретное письмо из Смольного ввиду назначенной ревизии стальных ящиков в бывших частных банках. Предписывается вам в субботу 23 декабря с 9 часов утра до 9 часов вечера обеспечить электрическим светом помещения банков Московского купеческого, Московского промышленного, Международного и Сибирского, находящихся на Невском в стороне четных номеров между Адмиралтейством и Фонтанкой.